главе. Том 11, глава 83. Гравировальный нож. Этот духовный луч обладает парализующим эффектом, поэтому его настоящим именем должно быть парализующий луч. Те, кто имеет уровень короля духа и ниже, должны попасть под воздействие этого луча. Насколько сильно он окажет воздействие на мастера духа, зависит от индивидуального совершенствования. Мы уже проверяли его. При использовании на короле духа этот парализующий луч настолько эффективен, что может шокировать его на целую секунду. Но это только при условии, что луч должен поразить беззащитного короля, который не защищен духовными навыками или духовными инструментами. При использовании на предке духа луч может ошломить его более чем на две секунды, при тех же условиях, что и раньше. Кроме того, он может ошеломить мастера духа с тремя духовными кольцами как минимум на 3 или даже 4 секунды. Уважаемые гости, обратите внимание, что мы проверяли луч на мастерах духа системы атаки. Эффекты, безусловно, будут отличаться при использовании на мастерах духа других систем. Требования для использования этого луча очень низкие, но сам он чрезвычайно практичен. Это очень качественный продукт среди духовных инструментов третьего класса. Стартовая цена – 1000 золотых духовных монет. Каждое увеличение должно быть не ниже 50 золотых духовных монет. Можете начинать свои ставки». Кто-то медленно поднял аукционную табличку, когда Цинья закончила говорить. «1300 золотых духовных монет!» Как и сказала аукционист Цинья, Очень редко может встретиться духовный инструмент третьего класса, созданный духовным инженером шестого класса. Не стоит смотреть на него свысока из-за того, что этот духовный инструмент не обладает высоким классом, поскольку он является чрезвычайно практичным. Предки духа сочтут его весьма полезным, в дополнение к этому низкие требования для использования этого инструмента являются его самым большим преимуществом. В результате цена ставки для таких предметов всегда достигала очень высокого уровня. Вскоре цена перешагнула отметку в 2000 золотых духовных монет. Нужно было уточнить, что материалы, использованные для создания этого духовного инструмента, были не очень выдающимися, кроме его оригинального дизайна и тщательно продуманного изготовления формаций массивов. В конце концов, это был духовный инструмент третьего класса. Это была относительно высокая цена за духовный инструмент такого класса. обычные духовные инструменты третьего класса стоили лишь несколько сотен золотых духовных монет. как и ожидалось торги замедлились после того как была пройдена отметка в 2000. Некоторые из тех, кто боролся предлагая цены в начале, теперь начали колебаться. Так было потому что все обладали ограниченной суммой средств на руках, а это было всего лишь первым лотом. 2500 золотых духовных монет. В этот момент Ваньянь внезапно поднял дощечку в своей руке. Глаза аукциониста Цинья засияли, и она сладко улыбнулась Ваньяню, на лице которого была маска. Почетный гость номер 166 предложил 2500 золотых духовных монет. Кто-нибудь поднимет выше. Источником дохода аукциониста являлись комиссионные от продажи предметов аукциона. Например, если предмет, стоивший 100 золотых духовных монет, был продан за 200, аукционный дом вычтет 10% от общей суммы в качестве комиссии. Аукционист получит 0,1% от суммы, превышающей стоимость предмета, выставленного на аукцион. Не стоит смотреть свысока на такое маленькое значение в 0,1%. Для аукциониста четвертого класса было вполне нормальным за один день получить прибыль, превышающую 100 тысяч золотых духовных монет. Поскольку это был год звездных мастеров, а также самый большой аукцион во всей империи звездных мастеров, то им фактически приходилось организовывать бесчисленное количество аукционов чуть ли не каждый день. Некоторые аукционисты высокого ранга обычно появлялись лишь один раз в месяц, но могли зарабатывать довольно много за счет комиссионных. В результате этого, когда я увидела, как Ванянь янь добавил 500 к текущему предложению, ее сердце, естественно, подпрыгнуло от радости. Как аукционист фиолетового ранга, она очень ясно понимала, что первая цена, достигнутая на аукционе, будет часто определять тенденцию цен в течение всего аукциона. Хотя этот первый предмет был не очень дорогим, он определенно был бы хорошим началом, если бы прибыль была достаточно высокой. Когда была сделана ставка на 2500, зрители тут же замолчали. Конкуренты, которые еще минуту назад колебались, больше не задумывались над этим вопросом. Эта цена была явно больше, чем они могли себе позволить. 2500 золотых духовных монет. Раз. После того, как Цинья несколько раз поспрашивала аудиторию и не получила ответа, она начала завершение этапа торгов. В этот момент первоклассный аукцион проявил свою ауру. Обычно небольшие аукционы задерживали закрытие торгов настолько, насколько они могли себе это позволить, но Цинья не проявила никаких признаков чего-то подобного. В следующий момент молоток упал вниз на подставку. «Продано!» «Парализующий луч продан гостю с номером 166. Спасибо за вашу щедрость!» Цинья одарила Ваньяне еще одной милой улыбкой, на которую он ответил легким кивком. «Кто из вас хочет использовать этот духовный инструмент?» Ваньянь повернул голову и спросил свою группу. Хакайто был первым, кто вмешался, и он сказал, «Учитель Ван, пожалуйста, отдайте этот парализующий луч младшему брату». «Эффект этого духовного инструмента крайне редкий. Я считаю, что создатель этой формации массива скрыл в ней что-то, что очень трудно подделать. Хотя младший брат еще не получил третье духовное кольцо, его духовная сила уже достигла 27-го ранга. Ему может быть трудно использовать его сейчас, но он сможет пользоваться им вплоть до достижения 40-го ранга». Услышав, что он сказал, другие, естественно, оставили свои рты закрытыми. В действительности, человеком наиболее подходящим для получения парализующего луча являлась Сяо-Сяо. Все потому, что она находилась ближе к 30-му рангу, чем Юйхао, и она могла совершить прорыв в любой момент. Однако, было ясно, что у ХК это были причины, чтобы предложить именно это. Условно говоря, этот парализующий луч был более подходящим для стиля боя Юйхао ехау никогда не думал, что он действительно получит первый предмет аукциона, как запасной духовный инженер. По ходу аукциона было выставлено действительно много хороших предметов в сфере духовных инструментов. Подавляющее большинство духовных инструментов находились в диапазоне от третьего до пятого класса. Вань Янь постоянно делал ставки на предметы и купил более десяти духовных инструментов, распределяя их между всеми. «Следующий предмет является предпоследним лотом сегодняшнего аукциона. После того, как этот предмет будет продан с аукциона, мы перейдем к нашему финальному лоту. Я верю, что публика будет приятно удивлена». Молодая девушка выкатила предпоследний предмет сегодняшнего аукциона. По форме накрывающей ткани и тому, как она практически прилипала к тележке, можно было заметить, что этот предмет был вовсе небольшим. Сынья подошла к тележке с усиливающим звук духовным инструментом в руке. Она улыбнулась и сказала. «Я уверена, что все сидящие в аудитории, кто провел углубленное исследование духовных инструментов, наверняка будут очень хорошо знакомы с этим предметом. Он также довольно часто появляется на аукционах духовных инструментов. Он обладает забавным названием «молочная бутылка». Говоря это, она стянула ткань с предмета, одновременно поднимая предмет с аукционной тележки. Этим предметом оказалось серебряное ожерелье с висящим на нем металлическим кулоном в форме молочной бутылки, размером с большой палец взрослого человека. Ух, какая-то засветились глаза, когда он прошептал Юйхао. «Младший брат, это то, о чем я тебе и говорил. Сейчас тебе это нужно больше всего. Если присмотреться, то молочная бутылка, которую она держит в руках, должна быть духовным инструментом четвертого класса». Волна любопытства поднялась в сердце Юйхау, и в то же время ему стало очень стыдно. Он уже почти год учился создавать духовные инструменты, но еще так мало знал в сфере духовных инструментов. Аукционист я улыбнулась и сказала, как видно из названия, молочная бутылка предназначена для питья молока. Тем не менее, что духовные инженеры, что мастера духа используют молочные бутылки для пополнения своей духовной силы. Разумеется, я должна отметить, что грудное вскармливание по-прежнему является самым лучшим. Аудитория сразу же разразилась смехом, услышав эту шутку, и даже сама я засмеялась. Горы на ее груди в некоторой степени подходили для грудного вскармливания, о котором она только что упоминала. Возвращаясь к основной теме, научное название молочной бутылки – это «духовный инструмент восстановления энергии». Эту вещь могут использовать как мастера духа, так и духовные инженеры. Молочная бутылка может быть духовным инструментом любого класса, но только мастера духа с тремя кольцами и выше, только они смогут использовать ее. Это очень распространенный духовный инструмент, но высококлассные молочные бутылочки чрезвычайно дорогие. Я помню, как однажды на нашем аукционе звездного света первого класса появилась молочная бутылочка седьмого класса. Она действительно вызвала волнение в тот раз. В итоге она была продана за 7 миллионов золотых духовных монет, что установило новый ценовой рекорд среди всех молочных бутылок. Разумеется, молочные бутылки используются для пополнения духовной силы, независимо от их ранга. Нужно лишь наполнить ее духовной силой перед использованием. У этого духовного инструмента также есть и свои правила. При его использовании необходимо остановиться и сосредоточиться на восприятии духовной силы всем своим разумом и душой. Если человек не сосредоточится, он не сможет контролировать духовную силу в своем теле. Поэтому я должна предупреждать аудиторию на каждом аукционе, чтобы они не использовали молочную бутылку во время боя. Хорошо, я считаю, что публика достаточно хорошо ознакомилась с этой бутылочкой. Я больше не буду болтать. Стартовая цена 6000 золотых духовных монет. Каждое повышение ставки должно быть не меньше 100 золотых духовных монет. Когда Ценья объявила, что ставки на молочную бутылку открыты, Хэкайта начал объяснять Ейхау ее характеристики намного более подробно. Юйхао. Этот духовный инструмент является самым сложным духовным инструментом своего класса с точки зрения процесса изготовления, а также имеет самые высокие требования к материалам для изготовления. Причина этого заключается в том, что он должен хранить огромное количество духовной силы. В дополнение к этому, молочная бутылка не должна позволить духовной силе вытекать, а также не должна сжимать духовную силу до такого состояния, чтобы та могла взорваться. Таким образом, требования к формации массивов и материалам при изготовлении этой бутылочки чрезвычайно высоки. Есть только один критерий для успешного изготовления такой бутылки – это стабильность. После того, как молочная бутылка наполняется духовной силой, она должна оставаться стабильной. Если нет, то она превратится в бомбу, которая может взорваться в любой момент. Предупреждение этого аукциониста крайне точное. Обычно использовать молочную бутылку во время боя однозначно нельзя. Все потому, что, когда мастер духа поглощает духовную силу из молочной бутылочки, духовная сила высвобождается очень, очень в большом количестве, его просто очень много. В процессе получения духовной силы из молочной бутылки тело мастера духа определенно оцепенеет что было бы чрезвычайно даже невыгодным и роковым поступком для духовного мастера во время поединка. Более того, бывают даже случаи, когда очень трудно контролировать молочную бутылку. Обычно она поглощает всю духовную силу мастера духа или, наоборот, наполняет духовную силу человека до краев. Молочные бутылки высокого класса стоят дорого, потому что они очень требовательны с точки зрения необходимых им материалов. А также их даже довольно хлопотно изготавливать. Сложность изготовления такой бутылки седьмого класса может даже превзойти сложность изготовления обычного духовного инструмента восьмого класса. Для ее изготовления необходим духовный инженер как минимум восьмого класса. Даже я могу создавать лишь молочные бутылки третьего класса на данный момент. Сами по себе они не имеют большого значения, но на их создание уходит слишком много времени. Однажды я пытался сделать одну и больше никогда не буду. Йихао, с тобой все иначе, потому что твои врожденные способности основаны на духовном атрибуте. Твоя ментальная сила достаточно мощная, чтобы чрезвычайно тщательно контролировать молочную бутылку. Таким образом, тебе проще регулировать количество поглощаемой тобой энергии. Кроме того, ты мастер духа системы контроля. Во время командного боя ты можешь все время оставаться позади команды и восстанавливать свою духовную силу, используя как раз-таки эту молочную бутылку. Однако ты можешь столкнуться с такой проблемой, что будешь получать слишком много духовной силы при использовании этой молочной бутылочки четвертого класса. Сможет ли твое тело выдержать все это? В конце концов, это будет огромный всплеск духовной силы. Сердце Юйхау дрогнуло, и он сразу же ответил, «Это не будет проблемой». Молочную бутылку четвертого класса нельзя было воспринимать легкомысленно, но у него все же был партнер по слиянию духов. Когда он и Ван Дун сражались вместе, они могли образовывать силу Хаудуна в своих телах. И если бы они воспользовались этой молочной бутылочкой после активации золотой дороги, разве она бы не мгновенно восполнила всю их истощенную духовную энергию? Эта молочная бутылка являлась действительно хорошим духовным инструментом восполнения духовной силы для них. Пока они разговаривали, цена молочной бутылки четвертого класса уже достигла 11 тысяч золотых духовных монет. Никогда не нужно было беспокоиться о продаже молочной бутылки во время аукциона. Это всегда было так, независимо от класса молочной бутылки. Так происходило потому, что она была просто слишком практичной. Можно даже сказать, что она была крайне важной для высококлассных духовных инженеров. А сейчас даже мастера духа очень хотели ее использовать. Хотя молочные бутылки появлялись практически на каждом аукционе, трудности, связанные с их созданием, делали так, что их предложение никогда не соответствовало спросу. Естественно, с течением времени их цена возрастала все больше и больше, и теперь молочные бутылки стали одним из самых востребованных духовных инструментов на рынке. Ваньянь смог услышать все, о чем Хекайто сказал ранее. Пока они болтали друг с другом, Юйхао подсознательно посмотрел на Ваньяня, который кивнул ему в ответ. Ранее Ваньянь уже потратил почти 70 тысяч золотых духовных монет. Это число было немаленьким. Никто не знал, сколько денег Академия позволила ему взять с собой. Бэйбэй -бэй прошептал. «Учитель Ван, а у вас достаточно денег? Если нет, то у меня с собой тоже есть. Эта молочная бутылка довольно хорошая, и мы все сможем ее использовать. Кроме того, нет такого, чтобы мы совсем уж не могли использовать ее во время боя» ванянь улыбнулся и сказал не волнуйтесь мне не нужно тратить деньги у меня есть кредитный сертификат выданный академии независимо от того сколько денег мы потратим академия естественно оплатит счет за нас глаза Байбея загорелись академия в самом деле выдала нам кредитный сертификат Кредитный сертификат – это не деньги, а гарантия, основанная на доверии, которые можно было использовать для получения денег от организации. Естественно, что только кредит, выданный верховными организациями, будет эффективным и пользующимся большим уважением. Например, императорские семьи различных стран или даже академии высшего ранга. Только такие вершины могут выдавать кредитные сертификаты без каких-либо лимитов. Академия Шрек, разумеется, являлась одной из таких организаций. Тот факт, что Академия Шрек выдала им кредитный сертификат на их поездку в этот раз, означал абсолютное доверие Академии к ним. Это было потому, что кредитный сертификат, которым они обладали, не имел верхнего лимита. Это означало, что Академия должна была платить счет независимо от того, что они купят. Аукциону Звездного Света просто нужно было обналичить свои счета в Академии Шрек, чтобы завершить свои сделки. Двадцать тысяч! Ваньян сделал ставку, снова используя высокую цену, чтобы подавить настроение других участников в зале. Ваньянь сделал это уже много раз раньше, и практически каждый раз он подавлял всех остальных, используя чистое богатство. Из-за этого другие не хотели, чтобы цены достигали чрезмерно высокого уровня. После того, как он сделал ход, подавляющее большинство других участников сразу же отказались от участия в торгах. Естественно, были некоторые люди, которые почувствовали себя несогласными. В конце концов, эта молочная бутылка четвертого класса имела истинную цену в двадцать тысяч золотых духовных монет или около того. 21 тысяча. Низкий голос прозвучал сзади. Ваньян ответил с непоколебимым лицом. Двадцать тысяч! В этот момент весь зал снова затих. После этого раунда торгов взгляд сынья на Ваньяне начал меняться с обычного профессионального взгляда на более ревностный, в конце концов, кому бы ни приглянулся человек с деньгами. Более того, голос Ваньяне был не слишком громким. Хотя он носил маску, аура ученого по-прежнему просачивалась из него. 25 тысяч раз! Двадцать пять тысяч два. Двадцать тысяч три. Продано. Скорость удара ценья была необычайно высокой, словно она хотела оставить хорошее впечатление на Ваньяне. Они получили молочную бутылку. На этот раз ейхау был несколько взволнован. Ему действительно был любопытен этот духовный инструмент, который мог пополнять его духовную силу. После скатывания тележки со сцены, ценья подошла к самой передней части аукционной платформы. Теперь ее очаровательное лицо было слегка покрасневшим, и она сказала более спокойным голосом. «Уважаемые гости, наш таинственный сюрприз вот-вот появится на сцене. Это также последний товар, который мы выставим на аукционе сегодня вечером. Первоначально он не должен был появляться здесь, но...» С разрешения нашего главного аукциониста мы решили выставить именно этот предмет, чтобы поблагодарить наших уважаемых гостей за поддержку нашего аукциона Звездного Света. Хотя он и невероятно ценный, я верю, что каждый человек здесь сможет определить его истинную ценность. Теперь я бы хотела, чтобы наша церемониальная леди выкатила наш таинственный сюрприз на сцену. На сцену сбоку снова выкатили тележку. В отличие от предыдущих лотов, не только тележка под ним была больше, но и ткань на нем была заменена на бросающуюся в глаза – красную. Все вещи, связанные с аукционом звездного света, ранжировались по цветам, при этом золотой был самым почетным цветом. После него шел красный – цвет сто тысячелетнего духовного кольца. Из-за этого можно было понять, что этот таинственный сюрприз являлся чрезвычайно экстраординарным. Он был быстро размещен в центр сцены, рядом с сценья. По общему контуру ткани, покрывающего его, этот предмет выглядел не очень маленьким. Йойхау прищурился, бесшумно активируя свое духовное обнаружение. После получения имитации, его духовное обнаружение стало еще более незаметным. Пока он желал этого, он мог полностью скрывать все свои духовные кольца, чтобы они не появлялись во время активации какого-либо из его духовных умений. Однако, когда Юйхао медленно проник своей ментальной силой сквозь красную ткань к предмету под ней, его тело внезапно сильно задрожало. Он быстро закрыл глаза руками, и все его тело начало судорожно содрогаться. Хэкайта и Бэйбэй -бэй были поражены, и оба в унисон сказали... «Юйхао, что с тобой?» Юйхао понадобилось несколько секунд, прежде чем он пришел в себя. Однако, когда он опустил руки, Хоккайто и -э Уэйбэй отчетливо заметили блеск в его глазах. «Какое странное чувство!» Когда он сканировал красную ткань, используя свое духовное обнаружение, чтобы выяснить, что за предмет находится под ней, он ощутил неописуемое чувство остроты. Эта острота мгновенно прорезалась через его духовное обнаружение вплоть до того, что даже пронзило его духовный исток. Это напугало Юйхао до такой степени, что он быстро отменил свой духовный навык. Несмотря на то, что он сделал это, его духовные навыки все же передавались непосредственно через его духовные глаза, в результате чего они все же получили до такой степени сильное раздражение, что из его глаз начали течь слезы. Цинья уже начала свое представление на сцене двенадцатого зала. Все здесь, должно быть, действительно хотят знать, что это за таинственный сюрприз. Уже довольно поздно, и ценья не хочет портить кульминацию. Этот таинственный сюрприз – довольно обыденный предмет, но он также является самым неразлучным другом духовного инженера. У каждого духовного инженера должен быть как минимум один такой. Однако последний предмет, который мы выставляем на аукцион, совсем непростой. Это не духовный инструмент, вот почему я сказала, что изначально его не должно было быть здесь. Однако эта вещь слишком тесно связана с духовными инженерами. Прежде чем убрать эту ткань, позвольте мне сказать еще одну вещь. Редкость с ценностью этого предмета достаточно для того, чтобы выставляться на одном из первоклассных аукционов звездного света. Все, пожалуйста, посмотрите. Все смотрели на сцену в этот момент, когда Цинья подняла ткань с тележки. Тем не менее, ослепительный и исключительно выдающийся предмет, которого они ожидали, так и не появился. То, что появилось на его месте, было предметом, который не мог быть более обыденным. Все это было так, как и сказала ценья. Этот предмет был чрезвычайно близок каждому духовному инженеру, а также являлся тем, без чего они никак не могли обойтись. Причина того, что ткань, покрывающая тележку, показывала большую форму, была не в размере самого предмета. Вместо этого так было потому, что предмет был помещен в футляр, и большой объем, отображаемый тканью, естественно, принадлежал самому футляру. Сам предмет был очень маленьким, примерно около половины фута длиной и толщиной с палец. Похоже, что он сужался и утончался снизу вверх. На самом верху предмета находился чрезвычайно острый кончик. С другой стороны, его нижняя часть была лезвием шириной в полдюйма. У него был простой темный внешний вид, и на нем были видны едва различимые резные узоры. Они излучали слегка древнюю и все же мрачную ауру. Большое количество участников выпустили недовольные вздохи. Очевидно, они не думали, что этот таинственный сюрприз вообще способен их удивить. Однако зрачки небольшого числа людей резко сократились. Появление этого предмета поразило их. Гравировальный нож. Все верно, это был гравировальный нож, который использовался духовными инженерами для гравировки ядра. Оба конца гравировального ножа были полезны для духовных инженеров, которые могли использовать их по-разному, вырезая различные формации ядра. Духовные инженеры не могли обойтись без гравировочного ножа, его наличие являлось основным требованием для гравировки духовных инструментов. У Юйхау также имелся гравировальный нож, подаренный ему Фаньюем. Это был относительно приличный гравировальный нож, изготовленный из твердого металла, который делал его острым, крепким и даже устойчивым. Ему было очень удобно пользоваться им. Фань Юй также сказал, что поможет ему найти другой, более выдающийся гравировальный нож после того, как он станет духовным инженером четвертого класса. В конце концов, чем выше класс духовного инженера, тем более драгоценные и прочные металлы он будет использовать. Если гравировальный нож духовного инженера был недостаточно хорошим, как он смог бы вырезать формации ядра? Кроме того, хороший гравировальный нож может позволить духовному инженеру добиваться вдвое больших результатов, затрачивая при этом половину усилий при создании духовного инструмента. Йойхао и Хекайто были ошеломлены, увидев этот ножичек. По крайней мере, они не смогли определить, в чем заключается его выдающиеся черты. Тем не менее, Йойхау очень доверял своим прежним чувствам. Острое ощущение, которое пронзило даже его духовное обнаружение, определенно не было поддельным, и этот гравировальный нож, безусловно, являлся экстраординарным. Голос сынья прозвучал среди толпы недовольных голосов. По всей видимости, некоторые из наших уважаемых гостей были введены в заблуждение его внешним видом тогда я могу лишь с большим сожалением сообщить, что вы все ошибаетесь. Отсутствие этого таинственного сюрприза в вашем владении станет величайшим сожалением в вашей жизни. А теперь позвольте мне представить вам всем этот, казалось бы, обычный гравировальный нож, который определенно не является обычным. Гравировальный нож – это необходимость для духовного инженера. Более того, хороший гравировальный нож – это самое важное, что может иметь высококлассный духовный инженер. Уважаемые гости, нож, который вы видите перед собой, нельзя описать одним словом «простой». Называть его исключительным гравировальным ножом не будет преувеличением. Во-первых, позвольте мне дать краткое объяснение. В мире духовных инженеров существует ранжирование для гравировальных ножей а самые высокоранговые из них находятся в руках лучших духовных инженеров мира. Я уверена, что все здесь слышали термин «ранжированный гравировальный нож». Этот термин используется для обозначения гравировальных ножей, которые достигли списка лидеров. Список лидеров среди гравировальных ножей нашего континента мастеров содержит в себе сотню лучших гравировальных ножей мира. К сожалению, более двух трети этих ножей принадлежат Империи Солнца и Луны. Это одна из главных причин, по которым в Империи Солнца и Луны так много столь могущественных духовных инженеров. И предмет, который вы видите перед собой, является одним из ста ножей в списке лидеров. Другими словами, это один из лучших гравировальных ножей, о которых я только что рассказывала. Толпа под сценой сразу же разразилась шумом, как только ценья произнесла слова «ранжированный гравировальный нож». Предыдущие вздохи недовольства немедленно исчезли, и Кайта беспомощно закрыл глаза. Если бы ценья не объяснила всего этого, он планировал бы оставить все это при себе. Будучи одним из учеников фанюя он заметил несколько необычных деталей в этом гравировальном ножике после тщательного наблюдения. Более того, ему самому, как духовному инженеру, разумеется, было не занимать стремление к ранжированному гравировальному ножу. В Академии Шрек находилось всего два ранжированных гравировальных ножа, которые принадлежали, соответственно, декану Сян-Линер и Фаньюю. Прямо сейчас перед ними появился ранжированный гравировальный нож. Это имело чрезвычайно большое значение как для них, так и для Академии Шрек в целом. Хотя Ванья не очень хорошо разбирался в этих ножиках, он сразу же был взволнован, услышав слова «ранжированный гравировальный нож». Он понимал, что это было тем, что он должен был вернуть с собой в Академию Шрек, несмотря ни на что. Даже если он будет иметь высокую цену, Академия все равно вознаградит его за это. Среди драгоценных вещей, которые искала Академия, ранжированные гравировальные ножи долгое время считались одними из лучших. Особенно актуально это было для отдела духовных инструментов, поскольку даже у зам декана Цандауду не было возможности использовать ранжированный гравировальный нож. Накаленная атмосфера под сценой мгновенно вызвала сияющую улыбку на очаровательном лице Цинья. Она абсолютно никуда не торопилась. После пятиминутного ожидания участники аукциона постепенно успокоились. «Аукционист сынья, чего вы ждете? Скорее начинайте торги!» Уже появилось несколько человек, которые больше не смогли сдерживать волнение. Цинья улыбнулась и сказала. «Уважаемые гости, пожалуйста, не будьте так нетерпеливы. Я уверена, что все здесь знают, что наш аукцион Звездного Света всегда был искренним и честным со всеми нашими клиентами». «Мы всегда гарантировали качество всех товаров, которые продаются на наших аукционах, и мы никогда не позволим нашим уважаемым гостям покупать дефектный или проблемный товар. Поэтому я хотела бы, чтобы все позволили мне закончить то, что я хотела сказать». Говоря это, ценья с сожалением посмотрела на древний гравировальный нож перед ней и слегка вздохнула. Если бы это был обычный ранжированный гравировальный нож, он бы никогда не появился на этом аукционе. Уважаемые гости, я уверена, что вы все знаете об этом. Ранжированные гравировальные ножи – это одни из самых ценных предметов в мире духовных инженеров. Они даже более ценны, чем некоторые драгоценные материалы. Причина, по которой этот ранжированный гравировальный нож появился как последний лот на сегодняшнем аукционе четвертого класса, заключается в том, что у него есть специфическая проблема. Он занимает 99 е место в списке лидеров среди гравировальных ножей, но с его силой он не должен быть оценен так низко. На самом деле он должен находиться в топ-30 тем не менее главная причина почему он так низко ценится заключается в том что это проклятый гравированный нож хакайтов внезапно выкрикнул это зловещий поглощающий душу нож который поглощает своих владельцев академия шрек сидела в первом ряду аукциона да и его голос не был вовсе тихим ценья естественно, смогла расслышать его слова, и на ее очаровательном лице сразу появились следы удивления, после чего она ответила. На самом деле, у нас здесь просвещенный гость. Все верно, этот гравированный нож, находящийся на 99-м ранге среди ранжированных гравировальных ножей, также известный как зловещий поглощающий душу нож. Этот зловещий поглощающий душу нож имеет более трех тысяч лет истории. Три тысячи лет назад он появился в империи Солнца и Луны. Его создателем являлся абсолютно экстраординарный духовный инженер, который предположительно являлся духовным инженером девятого класса. Кроме того, он был не только духовным инженером, но и мастером духа, ужасным злым мастером духа. Три тысячи лет назад он вызвал кровавый шторм и панику на континенте. В этот момент участники аукциона затихли. Выражения многих людей также стали серьезными. Зловещий, поглощающий душу нож, был создан этим злым мастером духа в последние годы своей жизни. Согласно рассказам, он встретил врага, принесшего ему смерть вскоре после создания этого гравировального ножа. Он был гением своего поколения, но также и чудовищем. Впоследствии он пал, но при нем не было зловещего поглощающего ножа, когда он умирал. Но по прошествии времени этот злобный нож оказался в мире смертных. Когда наш аукцион Звездного Света провел расследование его прошлого, мы обнаружили, что у этого злобного ножа было в общей сложности 37 владельцев. Однако, каждый из этих 37 человек умер насильственной смертью. Девять из них стали злыми мастерами духа. Согласно легендам, этот зловещий, поглощающий душу нож содержит частичку души того талантливого злого мастера. Из-за этого он направляет своих владельцев на путь зла. Если вы не обладаете крепкой волей, вы не сможете его использовать. Кроме того, он абсолютно точно не сможет использоваться очень часто. Таким образом, он падал все ниже и ниже в рейтинге, пока наконец не достиг точки, где он уже не мог упасть ниже. Из-за его предыдущей славы он никогда не исключался из списка лидеров среди гравировальных ножей. Люди, которым нравится этот ножик, всегда надеются, что он наконец примет своего истинного хозяина, но мы все же надеемся, что его владелец будет обладать атрибутом света. Таким образом, ему будет проще сопротивляться воздействию этого ножа. Естественно, у нас нет полного понимания этого ножика. Поэтому мы советуем нашим уважаемым гостям быть осторожными при покупке данного товара. Мы можем гарантировать, что до тех пор, пока вы не станете вливать в него духовную силу, вы не будете поглощены. Кроме того, с его статусом ранжированного гравировального ножа, превращение его в семейную реликвию – весьма неплохая идея. Выслушав длинное объяснение Цинья, все присутствующие наконец поняли, почему на аукционе четвертого класса появился ранжировальный гравировальный нож. Многие участники, которые изначально хотели купить его, теперь просто молчали. Этот зловещий, поглощающий душу нож, определенно имел не низкую ценность, благодаря своему статусу ранжированного гравировального ножа. Однако, как бы ценен он ни был, он не мог сравниться с ценностью жизни. Если человек купит такой драгоценный предмет и не использует его, разве это не было бы просто пустой тратой денег? В конце концов, это был просто аукцион четвертого класса, и многие участники были не очень богаты. Из-за этого в их сердцах начали появляться сомнения. Хакайта вздохнул и покачал головой. Вы не должны покупать этот зловещий нож. Я слышал, как мой учитель говорил о нем ранее. Противодействовать этому порочному ножу не так просто, как сказал аукционист. Вы должны понять это из того, что случилось с его владельцами. Кто из них не умер? Все почти умерли. В конце концов, это по-прежнему ранжированный гравировальный нож. Если мы купим его и вернем обратно, сможем ли мы не воспользоваться им? Если я не ошибаюсь, мой учитель сказал, что духовные инструменты, произведенные этим зловещим поглощающим душу ножом, будут обладать двумя дополнительными эффектами, делающими их ужасающими. Это действительно такая жалость. Никто не будет воспринимать свою жизнь как шутку. Когда Хэкайто закончил говорить, Ваньян отобразил разочарованный взгляд в своих глазах. Он уже был готов отказаться от зловещего поглощающего душу ножа. Стартовая цена зловещего поглощающего душу ножа составляет 100 тысяч золотых духовных монет, а каждое увеличение ставки не может быть ниже тысяч золотых духовных монет. Вы можете начинать торги прямо сейчас. ценья сказала это с улыбкой на лице. На самом деле, она совсем не была взволнована. С ее почти десятилетним стажем работы в качестве аукциониста она могла сказать, что зловещий поглощающий душу нож снова останется непроданным. На самом деле, зловещий поглощающий душу нож появился на одном из аукционов высшего класса аукционного дома Звездного Света вскоре после того, как организация его заполучила. Его стартовая цена была не 100 тысяч, а 300 тысяч. Он был приобретен по случайности, и он по-прежнему являлся аранжированным гравировальным ножом, несмотря на все то, что было сказано ранее. Однако, кто мог предсказать, что его дурная слава была настолько широко распространена? Даже высокопоставленные гости аукциона Звездного Света не желали завладеть им, даже в качестве семейной реликвии. Кто же осмелится оставить его, несмотря на опасность того, что в нем живет душа злого мастера духа? Историю зловещего поглощающего душу ножа можно описать лишь словом «дикость». Ни один из его предыдущих владельцев, включая его создателя, не смог прожить более десяти лет после того, как стал его владельцем. Из-за этого он провел большую часть трех тысяч лет своего существования, оставаясь неиспользованным. Владелец аукциона звездного света мог лишь беспомощно позволить ему часто появляться на различных аукционах. Кроме того, он пообещал дать комиссию в размере 1% аукционисту, который сможет его продать. Однако все шло вопреки его желаниям. Зловещий, поглощающий душу нож выставлялся на нескольких десятках аукционов, но, к сожалению, никто так и не захотел его купить. Из-за этого его цена падала снова и снова, пока не приблизилась к цене, за которую он был приобретен самим аукционом. «Если никто не собирается покупать, то пусть будет так». У ценья уже изначально не было с собой надежды на это. В этот момент из зала раздался некий юный голос. «Сто тысяч золотых духовных монет!» Внезапно был поднят знак с номером 333. Цинья была поражена. Это было впервые, когда кто-либо сделал ставку на зловещий поглощающий душу нож. Она была абсолютно счастлива после краткого момента удивления. Надо было понимать, что одна процентная комиссия от его цены в 100 тысяч золотых духовных монет составляли 1000 золотых духовных монет. Даже если бы человек транжирил свои деньги, этой суммы ему было бы достаточно для жизни в течение нескольких лет. Для Цинья уже было достаточно хорошо иметь возможность получить от нескольких десятков до нескольких сотен золотых духовных монет на каждом аукционе, который она проводила. В конце концов, она являлась всего лишь фиолетовым аукционистом. Если бы ей удалось продать зловещий, поглощающий душу нож, она могла бы быть повышена до аукциониста черного или даже более высокого ранга. На короткое время Цинья даже потеряла дар речи из-за избытка эмоций, которые она ощущала. «Я предлагаю 100 тысяч золотых духовных монет!» Этот юный голос прозвучал еще раз. «Ай, хорошо, гость номер 333 поставил 100 тысяч золотых духовных монет. Есть ли еще гости, которые хотят принять участие в торгах?» Цинья пришла в себя и поспешно заговорила. Кроме того, надежда, которую она чувствовала, резко возрастала. Если был один человек готовый предложить ставку на этот нож, то почему бы не появиться второму? Даже если бы ставка была увеличена всего лишь на 5000, она бы заработала еще 50 золотых духовных монет. Том 12, глава 84. Золото жизни. Ейхау был тем, кто сделал открывающие торги ставку. Все из Академии Шрек были потрясены, услышав, что Юйхау предложил цену за этот предмет. Даже такие люди, как Бэй Бэй и Сюй Санши, которые на самом деле ничего не знали о духовных инструментах, смогли понять проблему этого гравировального ножа из объяснения аукциониста Ценья и молчания аудитории. Тем не менее, Юйхао все равно сделал ставку, даже не посоветовавшись с ними об этом. Он... Младший брат! Младший брат! Ты! Бэй, бэй нахмурился. Его младший брат не был импульсивным человеком из его понимания этого парня. Ейхау посмотрел на своего старшего брата слегка извиняющимся взглядом в глазах. Затем он наклонился к Ваньяню и тихим голосом сказал. «Учитель Ван, я воспользовался своим духовным обнаружением минуту назад и определил источник проблемы этого зловещего поглощающего душу ножа». У меня есть способ контролировать минусы его использования. Давайте сначала предложим цену. Если я не ошибаюсь, этот гравировальный нож должен быть выкован из чрезвычайно драгоценного и таинственного металла под названием «Золото жизни». Так уж сложилось, что я могу уничтожить остатки проклятия, заключенного в гравировальном ноже своей ментальной силой и предельным льдом. Проблем определенно не возникнет». Ванянь нахмурился и сказал, «Юйхао, не торопись, твоя жизнь и будущее поставлены на карту, я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось!» Юйхао нерешительно пробормотал себе под нос немного, прежде чем продолжить говорить. Учитель Ван, почему бы вам не посмотреть на это так? Давайте сначала предложим цену. Если я не смогу использовать гравировальный нож, я попрошу декана отдела духовных инструментов и учителя Фан Юя направлять меня при снятии проклятия с этого поглощающего душу гравировального ножа, когда мы вернемся в академию. Я буду использовать его только тогда, когда проклятие будет уже определенно снято. Если нет, я сдамся и оставлю его собирать пыль в академии я обязательно верну эту сумму Академии в будущем, хорошо?» Ваньянь почувствовал себя немного увереннее, услышав, что сказал Юйхао. «Ранжированный гравировальный нож продается лишь за сто тысяч духовных золотых монет. Если бы Юйхау действительно смог использовать этот гравировальный нож, независимо от того, насколько это было проблематично, то это была бы огромная кража у акциона». Появление на первоклассном аукционе ранжированного гравировального ножа было большой редкостью, потому что любой духовный инженер, владеющий ранжировальным гравировальным ножом, уже считал его сокровищем. Эти ранжированные гравировальные ножи будут передаваться из поколения в поколение. Только транжиры станут выставлять на аукцион такой ножик. Наивысшая в истории цена за ранжированный гравировальный нож составила десятки миллионов золотых духовных монет. Это была цена за ранжировальный гравировальный нож, находящийся в двадцатке лучших. Было бы неплохо потратить всего 100 тысяч золотых духовных монет, чтобы у Академии стало три ранжировальных гравировальных ножа. Подумав об этом, Ваньянь кивнул Юйхау. У него была еще одна причина согласиться на это предложение. Разве можно было сравнивать Академию Шрек с какими-то людьми с солидными прошлыми? У них было несколько особых могущественных мастеров духа с атрибутами света. Если даже Академия Шрек не сможет контролировать этот смертоносный гравировальный нож, то в этом мире действительно не было никого, кто смог бы сделать это на данный момент. Несмотря на то, что создатель этого ножа являлся злым мастером духа, он также был духовным инженером 9 класса. Однако, ни одно существование нельзя было считать беспрецедентным перед лицом Академии Шрек. Более того, у Ваньяня было слабое ощущение того, что стражи Шрека, похоже, отправлялись на очень важную миссию 3000 лет назад. Заплатив высокую цену, им удалось убить могущественного злого мастера духа. В любом случае, он должен был довести это до конца, так как Юйха уже предложил ставку. Цинья неоднократно задавала вопросы зрителям, но ответа от них не поступало. Никто не был готов претендовать на этот смертоносный нож, потому что они знали, что как только они сделают это, ставка действительно будет заключена. 100 тысяч золотых духовных монет раз. У я не было иного выбора, кроме как начать закрытие торгов. 100 тысяч золотых духовных монет два. «Сто тысяч золотых духовных монет. Три. Продано». Молоток упал со стуком, объявив, что этот невероятно смертоносный гравировальный нож теперь принадлежит Академии Шрек. По крайней мере, пока он еще не принадлежал Юйхао. Видя, как он выиграл торги за этот смертоносный нож, лицо Юйхао засияло от счастья, когда он вздохнул с облегчением. «Юйхао, что такое золото жизни?» – тихо спросил Хэкайта. И Хоу поспешно ответил, «Я читал о нем в древнем тексте в библиотеке. Золото жизни – это особый вид металла, который встречается крайне редко. Этот металл словно живой, но не обладает интеллектом. Он может разрушить все металлы и руды, неизвестные человеку на сегодняшний день. Он крайне редкий». Судя по тому, что было написано в древнем тексте, Золото жизни обладает огромной силой, но никто до сих пор полностью не осознал способ изготовления золота жизни. Хакайто почесал голову и сказал: Похоже, мне нужно больше читать книжек. Я даже не знал, что такое сокровище существует. Ихау вздохнул про себя. Разумеется, он узнал о нем не из какого-то там древнего текста. Что-то подобное золоту жизни может вообще не принадлежать этому миру. Это произошло потому, что описание этого металла пришло от некроманта бедствия электролюкса, существа из другого пространства, которое помогло ему убить злого мастера духа. Когда поглощающий душу гравировальный нож противостоял ментальной силе Юйхао, всемогущие существа в его разуме почувствовали, что его духовное море находится в опасности, и в то же мгновение проснулись. Ледяной шелкопряд небесного сна был наиболее чувствительным к изменениям в ментальной силе, поэтому он пробудился первым. Он только посмотрел на поглощающий душу гравировальный нож и сказал Юйхау, что ему не следует небрежно играть с ним, потому что в этой игрушке скрывалась огромная угроза. У ледяной императрицы были другие мысли по этому поводу. В более презрительной манере она заявила, что, хотя этот ножик и был проклят, у Юйхау была защита в виде предельного льда. Добавив сюда тот факт, что он обладал огромным количеством ментальной силы ледяного шилкопряда, и в итоге проклятие не должно было оказать на него слишком сильного влияния. Однако это имело смысл, только если бы он смог использовать этот гравировальный нож. Когда они оба спорили друг с другом, раздался звук недоумения от некроманта бедствия электролюкса. Он ничему не удивлялся уже, кто знает, сколько лет. Но он действительно был удивлен, увидев этот гравировальный нож. Слова золота жизни» затем вышли из его уст. Юйхао объяснил Хакайту все, что сказал ему Электролюкс. Причина, по которой Юйхао импульсивно сделал ставку без разрешения ваньяня по этому вопросу, заключалась в том, что Электролюкс сказал ему, что он обязательно должен заполучить этот нож любой ценой. Однако Электролюкс сразу же замолчал, как только нож оказался в его руках. юхау только почувствовал, что таинственный старик был приятно удивлен, что для него было редкостью. Ледяной шелкопряд Небесного Сна и Императрица оба испытывали определенного рода страх перед Электролюксом. Таким образом, они не стали высказываться против. В конце концов, Электролюкс ранее подтвердил свои добрые намерения действиями. Если бы не он, Юйхао даже смог бы умереть от руки посланника Бога Смерти. Духовные звери придерживались вероучению, что сильнейший считался королем. Электролюкс использовал свою силу, чтобы продемонстрировать им, насколько он силен. Поэтому у них не было иного выбора, кроме как принять его существование. Юйхао! Этот гравировальный нож, выкованный из золота жизни, совсем непростой. Как только ты получишь его, я смогу решить его проблемы, после чего даже ты сможешь легко разобраться с некоторыми проблемами, с которыми тебе придется столкнуться в будущем. «Мне также не придется беспокоиться и о том, что прядь моего божественного сознания будет погашена». Электролюкс погрузился в тишину после произнесения этих слов. Однако лишь Йейхао мог слышать, что он сказал. Даже ледяной шелкопряд небесного сна и ледяная императрица были изолированы его таинственными силами. Академия Шрек получила обильный урожай в сегодняшнем аукционе, но они потратили много денег на его приобретение. Ваньянь отправился решать вопрос оплаты и сбора предметов самостоятельно, позволив остальным вернуться и отдохнуть. Что касается поглощающего душу ножа, который был куплен Юйхао, Ваньянь сможет получить его с помощью таблички участника Юйхао. Благодаря этим сделкам рейтинг Ваньяня на аукционе Звездного Света увеличивался с изначально белого до фиолетового, вследствие чего у него теперь была квалификация для участия в аукционах более высокого класса. Тем не менее, только клиенты с черным рангом и выше были допущены к участию в аукционах первого класса, аукционного дома Звездного Света. Гравировальный нож, поглощающий душу, произвел очень глубокое впечатление на Юйхау особенно после слов электролюкса, которые вызывали у него восторг. Его чувства, как у мастера духа духовного атрибута, были чрезвычайно острыми. Хотя его ментальная сила была намного, намного слабее, чем у таких экспертов, как электролюкс, ледяной шелкопряд, небесного сна или даже императрица скорпионов ледяного нефрита, у него все же была очень сильная способность различать добро и зло. Он ощущал чистую добрую волю от божественного сознания электролюкса. Но ледяной шелкопрятый императрица все же имели некоторые сомнения на его счет. Однако эти сомнения начали постепенно уменьшаться, поскольку они хорошо относились ко всему, что могло улучшить совершенствование Юйхао. В конце концов, у них больше не было пути назад. Юйхао не вернулся прямо в свою комнату после возвращения в императорский звездный гранд-отель. Вместо этого он пошел в комнату Вандуна и постучал в дверь. «Кто там?» – раздался голос Вандуна. «Это я. Я вернулся». Дверь открылась, раскрывая чем-то озадаченного Вандуна. Юйхао совсем не был вежливым, когда вошел в комнату Вандуна, после чего закрыл дверь комнаты. Он спросил обеспокоенно. «Вандун, что с тобой?» Вандун покачал головой и слегка нахмурил брови. «Ты можешь не верить мне, но даже я сам не понимаю, что происходит. Когда я услышал, как все говорят об использовании духовных инструментов, я ощутил неописуемое чувство досады в своем сердце. Кажется, что в моем разуме есть другое сознание, которое отвергает использование духовных инструментов. Это чувство довольно странное, но его уж точно не назовешь комфортным» тем не менее, я, похоже, не могу избавиться от него. Я решил вернуться именно по этому поводу. На самом деле, я понимаю, что говорит учитель Ваньянь, и я верю, что то, что он сказал, действительно правильно. Однако, похоже, я никак не могу использовать духовные инструменты». Йойхао был ошеломлен. «Что это такое? Может быть, есть какая-то проблема с его духовным морем?» Он сразу же подумал о своей ситуации. В Духовном море Вандуна тоже жили духи. Он все еще помнил то, что сказал ему ледяной шелкопряд. У Вандуна было три боевых духа, как и у него. Три его собственных боевых духа уже были установлены. Его духовные глаза, без сомнения являлись его основным боевым духом, в то время как его вторым боевым духом являлась могущественная императрица скорпионов ледяного нефрита. А его третьим боевым духом, которому он не смог добавлять никакие духовные кольца, скорее всего, являлся божественный закон некромантии. Некромант-бедствие-электролюкс, который, казалось, обладал способностями злого мастера духа, хотя и был гораздо чистосердечнее многих других людей. Тем не менее, что насчет Вандуна? Какими были три его от боевых духа? юхау полагал, что суждение ледяного шелкопряда не могло быть ошибочным. «Вандун, ты мне доверяешь?» — серьезно спросил Юйхао, положив руки на плечи Вандуна. Вандун был ошеломлен на мгновение. Он сразу же подсознательно кивнул. «Естественно доверяюсь. Чего бы мне тебе не доверять?» Юйхао тихо сказал. «Ты знаешь, что я мастер духа духовного атрибута?» Самое большое отличие, которое мы, мастера духа, духовного атрибута имеем от обычных мастеров, заключается в том, что насколько хорошо мы можем контролировать свою ментальную силу. Я обладаю гораздо большей ментальной силой, чем обычные мастера духа. Не моя ментальная сила хранится в области, называемой моим духовным морем. Мне кажется, что я знаю нечто похожее на то, что ты только что описал. Поэтому я хотел бы немного осмотреть твое духовное море. Ты не против. Не возникнет никаких проблем, если ты полностью доверяешь мне. По крайней мере, мы сможем выяснить, есть ли какая-нибудь проблема с твоим духовным морем. Вандун посмотрел в глаза Юхао и сказал. Я доверяю тебе, но что нам делать, если в моем духовном море действительно есть проблема? Тогда мы решим эту проблему, не волнуйся, ответил Юхао без колебаний. У него не было уверенности в других областях, но он был уверен в своих способностях в отношении ментальной силы. В конце концов, он обладал поддержкой такого существа, как ледяной шелкопряд небесного сна. Был чрезвычайно маленький шанс возникновения проблемы при поддержке его брата небесного сна, у которого был миллион лет опыта в управлении ментальной силой. Более того, он также обладал такой силой, как и ледяная императрица, которая присматривала за ним. Видя уверенность Йихао, Вандун кивнул. «Хорошо, что мне нужно делать?» Йихао сказал. «Ты должен закрыть глаза и перестать двигаться. Что бы ни происходило вокруг и что бы ты ни почувствовал, ни за что не удивляйся. Постарайся успокоить свой разум. Я собираюсь внимательно осмотреть твое духовное море с помощью своей ментальной силы». «Хорошо», – Вандун кивнул. «Мы начинаем сейчас, да?» Юйхау кивнул в ответ. «Да, мы начнем прямо сейчас. Приготовься». Бандун медленно закрыл глаза и расслабил тело. Он и Юйхау являются близкими партнерами, которым удалось объединить своих боевых духов, в результате чего они уже установили между собой нерушимый уровень доверия. Юйхау глубоко вздохнул и максимально успокоился. В этот момент проснулся ледяной шелкопряд и императрица. Они присматривали за контролем Юйхао над его ментальной силой по его просьбе, и они предпримут ответные действия, если возникнут какие-либо проблемы. Юйхао переместил руки с плеч Вандуна на затылок, затем медленно наклонил голову. После этого он своим лбом коснулся лба Вандуна. Они вдвоем могли даже слышать дыхание друг друга. Тело Вандуна слегка вздрогнуло, его длинные ресницы задрожали, прикасаясь глазам Юйхао. «Не двигайся, расслабься, я собираюсь начать». Юйхао тихо скомандовал. Вандун восстановил самообладание, но его лицо было довольно красным. Нежная волна ментальной силы осторожно потекла из лба Юйхао прямо в тело Вандуна через точку, в которой соприкасались их лбы. Мастера духа считали область между глазами, бровями, лбом и носом духовным корнем неба и земли. Это было место, в котором находились дух, родословная впадина и родословная ци. Вместе с тем, именно там находилось и духовное море. Размещение их духовных морей рядом друг с другом, разумеется, являлось самым простым способом, с помощью которого Юйхао мог легко передать свою ментальную силу Вандуну. Их духовная сила уже находилась в гармонии благодаря их слиянию боевых духов. Более того, Вандун полностью доверял ему. Ментальная сила Юйхао смогла спокойно войти в Духовное море Вандуна без каких-либо проблем. На этом главы с 83 по 84 подошли к своему концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы не упустить это тщательное исследование Духовного моря Вандуна. До встречи в следующей главе.